Следствие вскрыло, что плутни денежных мастеров и гостей за большие взятки покрывала Московская приказная администрация, проявившая здесь всю свою обычную приказную недобросовестность. А во главе ее коноводили тесть царя-боярин Илья Милославский да муж тетки царевой по матери, думный дворянин Матюшкин, которым поручено было медное дело. Милославскому приписывали и прямое участие в этом воровстве. Приказным гостям и денежным мастерам отсекали руки и ноги и ссылали, на тесте царь посердился, а дядю отставил от должности. Соучастники воровства, видя такую безнаказанность знатных и пользуясь общим ропотом на дороговизну, задумали произвести смуту, тряхнуть боярством, как было в 1648 году. Расклеенные в Москве воззвания обвиняли в измене Илью Милославского и других. В июле 1662 года, когда царь жил в подмосковном селе Коломенском, мятежная толпа тысяч в пять подступила ко встретившему ее царю с требованием поставить на суд изменников. При этом царя одержали за пуговицы кафтана и заставили обещаться Богом и с одним из мятежников ударить по рукам на обещание, что он сам расследует дело. Но когда другая толпа из Москвы, соединившаяся с первой, стала невежливо требовать у царя изменников, грозя, что если он не выдаст их добром, их возьмут у него силой, Алексей крикнул стрельцам и придворным, и началось повальное избиение безоружных, сопровождавшиеся пытками и казнями. Массами топили в реке Москве или ссылались семействами в Сибирь на вечное житье. Царица с июльского испуга хворала больше года. В подделке медных денег, как и в мятеже, участвовали люди различных состояний. Попы и причетники, монахи, гости, посадские, крестьяне, холопы. К бунту пристали даже солдаты и некоторые офицеры. Современники насчитывали больше семи тысяч человек казненных смертью по этому делу, и больше 15 тысяч, наказанных отечением рук и ног с ссылкой конфискации имущества. Но прямых воров, настоящих мятежников, считали не больше 200 человек. Остальная толпа, ходившая к царю, состояла из любопытных зевак.